Часть восьмая. Молниеносным бывает только поражение. Глава тридцать четвертая. Призрачные огни отполыхали над горами, и в Кунг-Харн вернулся покой. Ну, как покой? Люди затаились. Те, кто еще недавно рассуждал о вреде условностей, красили веки сажей, доставали из сундуков халаты традиционных цветов, с некоторым усилием вспоминая количество положенных поклонов.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 Оставались глухи к мольбам. Служить закону они людям, их особое послушание. И что при этом случается с остальным миром, никого не волнует. Когда-то на море полагал это силой. Но вот случился не бунт печатных, а реальная, зависящая от воли человека беда. И где их сила? Тьфу! доброже, Они хотят приказа? Будет он! С невиданной доселе решимостью на море зашагал обратно в Кунг-Харн. Вознеся молитву и укрепив дух, старейшина решился приступить через главы десятков чиновников и слуг, попрать все традиции и приличия, стать мишенью для общественного порицания и дурной молвы. Отправился прямиком к градоправителю, проще говоря. В дом светлорожденного его пустили неожиданно легко,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 бесчувственным телам в лужах мочи и рвоты. Сладковатый запах, витающий в воздухе, подсказывал, что почтенные мужи радовали себя не только выпивкой, а значит пытаться протрезвить их магией или базельями не только бесполезно, но и опасно. С неприятным холодком в душе на море понял, что дееспособные власти в городе попросту не существует. Но он не отступил, нет. Он попытался воззвать, если не к разуму светлорожденных, то хотя бы к чувству самосохранения. Досточтимый владыка, опора праведных и надежда... Мэ! Проще надо, буквально двумя словами. Город на грани бунта, в горах странная магия, нужно что-то делать. Бты...» Градоправитель поманил его рукой. Порылся в устилающих ложе подушках.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 Или, что хуже, именно его, тот то слуги так быстро отворили. Какая поразительная прозорливость. Вперед, напутствовал его градоправитель. Хранитель порядка и благочестия самым гадким образом подмигнул. Старейшина выкатился из покоев, пока эти алкаши еще что-нибудь не придумали. Отбежав на безопасное расстояние, в приемную чиновника, на море бережно пристроил на груди символ власти, И украдкой посмотрелся в большое ростовое зеркало. Ну, что сказать. Самой заметной частью отражения оказалась Пайза. У самого же старейшины солидности не прибавилось ни на гран. Внешность крупиной моли. Неодаренные в его возрасте, по крайней мере, обзаводятся морщинами мудрости и седой бородой. У Намори же и этого не имелось. То, что отрастало у него на подбородке, людям лучше было не показывать. Приходилось брить. Вот и получался из старейшины эдакий великовозрастный щенок, по недоразумению облачившийся в чужие регалии. срамота. Дальше то что? Мало ему было своих, теперь весь город на шее. Внезапное осознание чудовищной ответственности едва не закончилось для Намори апоплексическим ударом. Кое-как отдышавшись, он устроился в ближайшей чиной с кружечкой мятного отвара в руках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 Не может же на море оказаться глупее. Забрать детей, уцелевших изгоняющих, пустить оставшийся ячмень на семена. План, конечно, плохонький, но хоть что-то. К вечеру пастыри были вздрючены. Беспокойные общинники опоены зельями из запасов храма. Новые указания доведены до стражей всех ответственных лиц. Дальнейшие планы требовали уточнения. И старейшина отправился в гости к иноземцу.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 Организовать такое за один день не сумел бы даже Анатули. Разумеется, без сюрпризов не обошлось. В уже тронувшийся с места вагончик влетел Калич, молодой изгоняющий, числящийся в кунгхарне самым главным колдуном. Выметаться наружу он отказался на отрез: «Куда это вы без меня? Там же серая смерть!» Пользы от недоучки на море в упор не видел, но спорить было поздно. Эстакада шла в трех метрах над землей.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 И, в свою очередь, просил разъяснить статус присутствующего военного. и Ему немедленно был представлен достославный Фар Кирени. По мнению служащих таможни, изрядный зануда, но человек надежный и в этикете абсолютный дуб. Неприятностей от него ожидать не стоило. Минут через пятнадцать все принципиальные вопросы были решены. И на море демонстративно перешел на низкий стиль, подчеркивая, что семиглавие – время действия, а не разговоров.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 дежурил на нижней заставе и лично видел волну разрушения, накатывающую на склон хребта мира. Серая смерть цеплялась за пыль, нанесенную ногами путников, и люди, лишенные поддержки изгоняющих, два дня гадали, сумеет ли чудовище забраться на перевал. — Нижний пост едва успели эвакуировать, — спокойно подтвердил Фаркерени. А потом со стороны Алекан Хуса примчалась стена огня, странного до противоестественности.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 «Надо бы спуститься», – вздохнул он. И все его сопровождающие как-то шустро подались назад, кроме одного. Ну, естественно, изгоняющему хоть куда, хоть керетикам в пекло, лишь бы не работать. Кайлич уже мысленно шагал вперед, навстречу неизведанному. «Исключено», – мальчишка упрямо набычился. «Как остановить тронутого порча от безумия?»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 Тут уже заерзали горняки, и старейшина закатил глаза. «Я пойду, так хотя бы два раза мотаться не придется. У меня есть некоторые навыки и общие знания. Ждите меня здесь». В мешок уложили набор паломника, флягу, сухари, одеяло. Калич заверил, что отвращающие знаки вдоль тракта работают. Про двадцать шестую шахту он то же самое говорил.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 Не было ничего, что могло бы разрушить болезненное очарование. «Эй! Эй!» Громкий гудок выдернул на море из прострации. В метре от него на пустой минуту назад дороги возвышался грязный сарай из стекла и металла, пышащий жаром, чадящий горелым маслом и мелко содрогающийся. То, что перед ним алхимический агрегат, Белый понял далеко не сразу. «А-а-а!»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 Тут добрый учитель сердечно обнял на море и незначайно давил на затылок, принуждая ткнуться носом в плечо и заглушая слова. Почтенный старейшина вдохнул знакомый запах магии и снадобий, разомлел и начал беззвучно пускать слезы, выцветшую от множества чисток ткань. Ну, разверзлись хляби небесные, прокомментировал предельно наглый и непочтительный голос. Он говорить-то сможет!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 Прищурился старейшина вслед боевому магу. «Ни-ни, проявление их воли драгоценны!» Учитель слегка отстранил от себя на море и заглянул бывшему ученику в глаза. «Они спасение Тималао. «Правда?» На памяти старейшины дикие колдуны оказывались исключительно проблемой для всех, включая самих себя. «Про серую смерть слышал?» Многозначительно повел бровью мастер. И где она? И тут на море словно вынула из шахты. Как он мог не заметить это? Половина пути в долину пройдена, а ни одного признака ночного гостя нет. Где давление небытия, хинная горечь на границе сознания, сжимающий горло безотчетный страх? Однако беженцы начали пребывать в кунхар еще неделю назад.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 Перераспределили места и любезно подсадили на борт на море, который и в лучшие годы подтягиваться не умел. Старейшина ожидал духоты, однако нутро фургона оказалось блаженно прохладным. Бесцеремонно протолкавшиеся мимо чужаки занялись своими делами, азартной игрой, а большая лохматая дворняга, вызывающая у белого непонятное опасение и внутреннюю дрожь, аккуратно расположилась поперек выхода. «Соберись, мой мальчик! Мне надо знать, что ждет нас наверху, что говорить, к кому обращаться, кто нынче владыка в Кунгхарни? — на море выпростал из-под халата Пайзу. Хм. чего чего-то я опять не понимаю в жизни. Что же ты делаешь здесь? Где твоя охрана? Почему на подступах к перевалу нет ни одного патруля?»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 жизнерадостно поинтересовался кто то в голове на море молниеносно пролетели картины столкновения ингерницев с солдатами фаркерени горняками каличем и онно ну, опрометью бросился наружу